Глава третья. Приказ о земле и волосном земстве. Комиссия сенатора Глинки, бывшего товарища министра земледелия и начальника переселенческого управления, которому я поручил сперва образовать в Ялте совещание по земельному вопросу из лиц мною указанных, а затем уже особую комиссию в Симферополе, работала весьма интенсивно. В состав комиссии, заседавшей в Симферополе, вошли в качестве ее членов четыре представителя от Ялтинского совещания общественных деятелей, управляющий отделом земледелия и землеустройства, начальник общей части этого отдела, начальник Таврического управления земледелия и государственных имуществ, Таврический губернский землемер и начальник межевого отделения, заведовавший государственным земельным фондом Управляющий Государственным земельным банком и таврическим его отделением, старший нотариус Симферопольского окружного суда, начальник Симферопольского уезда, товарищ председателя съезда сельских хозяев, председатель Таврической губернской земской управы, явившийся из числа всех приглашенных земских деятелей председателей Перекопской, Евпаторийской и член Феодосийской уездных земских управ три представителя властей Симферопольского и Феодосийского уездов и шесть особо приглашенных лиц, всего 30 членов комиссии. С первых же дней работы комиссии вокруг нее поднялась буря страстей, и печати представителей демократической общественности и консервативные представители крупной земельной собственности горячо отстаивали свои точки зрения. Одни требовали признания завоеваний революции и безвозмездного предоставления малоземельному и безземельному крестьянству всей казенной и честновладельческой земли, другие, не допуская возможности принудительного отчуждения хотя бы и за плату, утверждали, что собственность священна, что всякое стеснение крупного хозяйства помешает экономическому возрождению страны. В этой атмосфере... Насыщенной борьбой трудно было вести работу, так как среди членов комиссии не было единодушия. Разрешать земельный вопрос во всем его общем всероссийском масштабе комиссия не считала себя вправе, учесть же все психологическое значение известных аграрных мероприятий для успеха борьбы с большевиками в условиях настоящего революционного времени она не могла. Ища средней линии, стремясь найти выход из положения, комиссия ограничила свои задачи, наметив лишь некоторые земельные мероприятия и лишь в пределах многоземельного Крыма, применительно к его особым местным условиям. Комиссия составила проект правил, согласно которым земледельческому населению передавались лишь те пахотные и сенокосные земли частновладельческих имений которые сдавались в аренду или оставлялись владельцам без обработки последние шесть лет. При этом каждому землевладельцу предоставлялось сохранить за собой до десятин, а в хозяйствах, имеющих государственное или краевое значение, до десятин. У их владельцев совершенно неприкосновенными сохранялись все усадебные земли и постройки, площади ценных культур, а у крестьян их надельные участки и земли, купленные при содействии крестьянского банка. Должны были быть немедленно определены земли, подлежащие отчуждению, но при этом допускалась еще в течение года добровольная их продажа владельцами. Относительно выбора покупателей, как и о размере продаваемых участков, установлены были особые правила и только нераспроданные к указанному сроку земли должны были поступать в распоряжение правительства для дальнейшего их использования по назначению. Преимущественное право покупки предоставлялось постоянным арендаторам и в особенности тем, которые имели на арендуемой земле усадебную оседлость и хозяйственное обзаведение. Для приведения в исполнение постановлений законопроекта предполагалось учредить особые посреднические комиссии. Вместе с тем, Симферопольская особая комиссия разработала правила немедленной разбивки на участки и продажи землепашцам всех пригодных для сельскохозяйственного пользования земель казенных и государственного земельного банка и возвращения немецким колонистам земель, отобранных у них На основании особых постановлений 1915 года равно и ряд других практических мероприятий.